Рене крайне редко выбиралась в город, особенно в одиночестве. Обыкновенно, если она и приходила в Руан, её сопровождала сестра. Странным образом, Элиза, оставаясь в тесной связи с природой, умудрялась сохранять контакт с городскими жителями и самим городом. Она словно была посредником между Руаном и своей сестрой, которая с момента их остановки в заброшенном лесном домике после бегства из Кантеле изъявила желание пройти чуть дальше в лес, словно что-то влекло её туда. Она от чего-то знала, что найдёт в лесу другой заброшенный после чумных лет дом, который сумеет сделать своим пристанищем. Элиза пыталась поначалу остановить Ренни, но быстро оставила попытки. Она никогда не знала, какая высшая сила помогает её младшей сестрёнке ориентироваться в переплетях судьбы, но что-то похоже помогало, и Элиза не раз убеждалась, что сила эта бережёт Ренни. Домик и вправду нашёлся, дальше в лесной чаще, окружённый густыми зарослями и словно вплетённый в дикий природный сон. Элиза, когда Ренни пригласил её туда, помогла ей обустроить быт и отнести с подобающим уважением к уединению, которое сестра так ценила, предоставила её самой себе, лишь изредка помогая по хозяйству. Ренни благодарила Элизу за заботу, которая, как она чувствовала, окружала её нежным ореолом любви с детских лет. Возможно, сегодня, именно из благодарности за эту заботу, она не пришла с рассветом к Элизе, чтобы предупредить о своей спонтанной вылазке в город. Когда первые лучи солнца ещё не успели пробиться через густые кроны деревьев, Рене вдруг проснулась от тихого пересвиста и ощутила удивительную бодрость. Ей давно нужно было выбраться за покупками. Однако по какой-то неведомой причине Она тягивала эту вылазку. До этого самого дня сегодня Рене поняла: пора. В глубине души она желала попросить Элизу отправиться с ней, но внутренний голос, слишком чёткий и ясный, подсказывал ей, что стоит идти одной. Для себя самой Рене объяснила своё намерение нежеланием беспокоить Элизу. В конце концов, сейчас сестра сильно переживала за своего возлюбленного. который вынужден был отправиться по срочному заданию в Лонгвиль. Он отсутствовал уже несколько дней, и было совершенно неясно, когда он собирается вернуться. Элиза старалась не давить на Рене своим беспокойством и пыталась скрывать периодические прерывистые вздохи и слишком задумчивые взгляды. Однако и без этих демонстраций Рене чувствовала, что внутренняя гармония, в которой обычно пребывает Элиза, Не будет восстановлено, пока Вивьен не вернётся к ней целым и невредимым. Она его очень сильно любит, думала Ренни, мысленно молясь матери-земле и обращаясь к ней с просьбой охранять и оберегать Вивьена Калера и Ринара Цирона. Я не должна стеснять её, пока не почувствую, что очень нужна ей. Осторожно миновав расставленные Елизой ловушки для дичи, Ренни направилась по тропе в сторону Руана. Город едва просыпался от ночного сна, и Ренни ожидала, что ей доведётся ещё некоторое время побродить по улицам, окаймлённым каменными домами, прежде чем откроются все необходимые ей товарные лавки. Город пульсировал какой-то совсем другой гармонией, не похожей на гармонию леса. Рэнии Сызмульство чувствовала, что никогда не сможет подстроиться под ритм, в котором люди живут в городах, и лес будет её последним пристанищем. Поймав себя на подобной формулировке, Рэнини вольно задумалась о смерти, о том, какая она и что следует за ней. Какой будет новая жизнь? Что она принесёт, когда она станет? Девушка размышляла об этом с характерным для себя спокойным смирением, не понимая лишь отчего именно сейчас эти мысли посетили её. Вдруг до Ренни донёсся какой-то шум, чей-то гомон и что-то ещё, как будто кто-то стенал и плакал за углом, на расположенной рядом улице. Ренни, не зная, что влечёт её туда, направилась на звук. Когда она подоспела, то услышала пару обрывочных ругательств и заметила, как несколько человек, презрительно усмехаясь, отходят прочь от исхудавшего мужчины в обносках. На спине и груди его потрёпанной, тёмной, то ли изначально, то ли от грязи, одежды были нашиты странные жёлтые кресты. Ренни искренне удивилась, насколько она помнила, кресты были символами христианской веры. Почему те, кто называет себя христианами, проявили жестокость к человеку, на одежде которого были нашиты символы их веры? Странный, подумала Ренни. А ведь Вивьен не казался ей таким, когда говорил Илия о своём веровании, и Гийом не был таким. Иренар, повинуясь внезапному порыву, Ренни приблизилась к упавшему на четвереньки человеку, заросшему грязной бородой с иссаленными волосами. Отощавший незнакомый мужчина, упёршись руками в дорогу, тихо хныкал от бессилия. Ренни приблизилась, не зная, чем может помочь этому несчастному человеку. Тот поднял глаза на рыжеволосую незнакомку и отпрянул от неё, словно ожидая, что она причинит ему боль. "Пожалуйста", полушёпотом произнёс он. Ренни невольно приподняла руки. "Я не обижу", тут же сказала Анна. Мужчина уставился на неё, словно увидел перед собой нечто волшебное. "Что с вами? Чем вам помочь? Почему эти люди обижали вас?" "Крыстые", скорбно отозвался мужчина, шатко поднимаясь на ноги. Спина его горбилась, будто под гнётом душевной тяжести. Уже почти 2 года я ношу это проклятие. Я и не знал, что это наказание будет таким жестоким, он покачал головой. Добывать пропитание почти невозможно. Никто не желает оказать сочувствие еретику. Он снова всхлипнул. Казалось, в лицере не он нашёл человека, которому мог открыть свою душевную боль, а она слушала, не понимая, что может сказать в ответ. Слово иретикана узнал, потому что довольно часто слышал его, когда Элизаву упоминала Гийома и его странного учителя. Да и Вивьен Серинаром периодически произносили это слово. Я сделал это ради дочери, страдальчески заплакал мужчина. Я выдал им всех, чтобы её смогли спасти. Молодой инквизитор пообещал, что с ней будут хорошо обращаться в монастыре. Я не видел её с тех самых пор, но молюсь, чтобы с ней всё было хорошо. Ренни, непонимающе покачала головой. Она опустила руку в свою дорожную сумку из грубой ткани и извлекла оттуда несколько монет. Вот, неуверенно произнесла она, протягивая монеты мужчине. Это может немного вам помочь. Тот, кто назвал себя еретиком, изумлённо уставился на девушку. Вы даёте мне деньги? Подаяние? Недоверчиво переспросила. Я не знаю, чем ещё могу. У меня есть ещё немного печенья. Я взяла его с собой, чтобы перекусить, но вам нужнее. Она полезла в сумку и с готовностью поделилась с этим странным человеком угощением, которое осталось с последнего визита в Вену. Не помни себя. Мужчина выхватил монеты и печенье из протянутых рук Рене, будто боялся, что она передумает, а затем заключил её в свои объятия, рассыпавшись в горячих благодарностях. Рене хотела отстраниться, но почему-то замерла. Мужчина продолжал твердить спасибо и бормотать какие-то молитвенные слова, на которые девушка понятия не имел, что может ответить. Чуть поодаля от них на улице начали собираться какие-то люди, и Ренни услышала обличительный возглас. Вот он, с этой рыжей. Ступай, сын мой, спокойным, чуть глуховатым голосом отозвался кто-то другой. Тебе воздаст за твою помощь. Ренни повернула голову и увидела перед собой мужчину в окружении солдат и нескольких монахов. Он был странно одет. На голове его сидел непомерно огромный, смотрящий вниз головной убор, который невольно заставил Ренни усмехнуться. Прежде ей никогда не доводилось видеть таких странных облачений. Заметив приближающихся к ним людей, мужчина, назвавший себя еретиком, резко отстранился от Ренни, едва ли не оттолкнув её от себя. Он упал на колени перед незнакомым человеком в высоком головном уборе, когда тот остановился и заглянул прямо в глаза рыжеволосой девушки, которая даже не подумала почтительно преклониться перед ним. Подождав некоторое время, но так и не получив от рыни ничего, кроме непонимающего, слегка удивлённого взгляда, мужчина в необычном головном уборе скорбно посмотрел на неё и глубоко вздохнул. Объяснись, дитя, снисходительно проговорил он. Кто ты и что ты здесь делаешь? Ренни инстинктивно отступила на шаг. Солдаты, сопровождавшие этого человека, сомкнулись плотнее, словно ожидали, что девушка попытается прорваться мимо них и сбежать. Монахи остались неподвижны. Я просто вышла в город за покупками, тихо ответила Ренни. Вышла в город, кивнув, повторил мужчина. Ты не живёшь здесь? Рень снова оглядел его. Крепко сбитый с квадратным лицом, длинным носом и острыми колкими глазами, он жил на земле уже явно больше пятидесяток лет, хотя сохранял удивительно молодожавый вид. Зоркий и цепкий взгляд его тёмных глаз внимательно изучал Рень. Внешний облик, амулеты на шее, рыжие волосы, веснушки, платье. Где именно ты живёшь? продолжал спрашивать незнакомец. В лесном домике осторожно ответила Ренни. Она внимательно вслушивалась в слова этого человека, потому что из-за странного выговора его было не просто понять. Недалеко от города Недалеко вновь кивнул мужчина, словно соглашался с собственными мыслями. Скажи, дитя, что связывает тебя с этим человеком? Ничего, честно отозвалась Ренни. Я просто дала ему денег и печенье. Когда я застал тебя в его объятиях, он что-то шептал тебе на ухо. Что именно? Слава благодарности покачала головой Рене и кажется молитву. Кажется, вновь переспросил мужчина. Его манера постоянно переспрашивать показалась девушке раздражающей. Тем временем он обратился к коленопреклонённому мужчине, который так и не решался подняться. Ты был осуждён святейшим судом инквизиции на нашение крестов, утвердил он. В какой ереси тебя уличили? Я состоял все в тивальденсов, монсьеур, но глубоко раскаиваюсь в своём прегрешении и надеюсь вернуться в лоно истинной церкви. Взгляд пожилого мужчины чуть смягчился. Как твоё имя? Винсан. Как долго ты исполняешь своё наказание, Винсан? Уже 2 года, монсьеур. Из-за этого время ты не впадал повторно в еретические заблуждения. Нет, монсеньор. До этого самого дня, уточнил пожилой господин, и эти слова заставили Винсана сжаться от страха. Какую молитву ты шептал этой женщине на ухо? И как давно ты знаком с ней? Винсан, протестующий, покачал головой. Я вижу эту добрую женщину впервые. Она лишь проявила ко мне милосердие, монсиньор. Прошу. Я молился святой Деве Марии о помощи и благословении для неё. Но насколько я понимаю, вы, мондожель, обычно взываете не к Пресвятой Деве. Тот, кого назвали монсиньор, вновь обратился к ней. Она не ответила. Как и ожидалось. Рон Гийом де Борт не горел желанием посещать этот город. Однако на то был прямой приказ папы, адресованный архиепископу Амбрена, как доверенному лицу, на которое можно положиться. Ему пришлось прервать свою деятельность по объезду гористых местностей своего прихода, где он проповедовал вальденсам, и отправиться сюда. Проклятый скандал, случившийся в этих краях 4 года тому назад, так и не был разрешён. Катар Ансель де Кут до сих пор пребывал на свободе. Гийом де Борду было поручено беспристрастно выяснить, замешаны ли в затягивании этого скандала сотрудники руанского отделения инквизиции. Заодно понять, что творится в этом городе в общем и целом. Поездка была спешной, и на то, чтобы собирать подробные сведения о знакомом городе, к которому Деборт понятия не имел, как подступиться, особенно не было времени. Однако вкратце он узнал, что недавно здесь была обнаружена, допрошена и осуждена целая секта вальденсов. Некоторые из них даже были отправлены на костёр. Деборт отнёсся к этому решению с крайней степенью неодобрения. Вальденсы мирные и податливые люди. Ян ходил на них управу в окрестностях Хамбрена не единожды, не дважды и даже не трижды, обходясь при этом спокойными методами, преисполненными лишь доброты и умения убеждать. То, что Лоран этого не сумел, говорит лишь о том, сколь он не подходит на должность инквизитора. При этом де Бордо успел узнать о Руании то, что некоторые его жители ходят за лечением от всякой хвори к некой лесной знахарке с золотистыми волосами, которая живёт недалеко от города в лесу. Она, по словам жителей, была дерзкая и диковата. Ритуалов колдовских за ней никто не замечал, да и как знахарка она была хороша, но её показная независимость и уединённость настораживали до горда. А ещё он слышал, что она не носит креста. Он задумывался о том, чтобы вызвать эту женщину на допросы и хорошенько сбить с неё спесь. Но, похоже, знахарка нашла его сама. Рыжеволосая девушка всё молчала. Судя по всему, это была та самая знахарка. Действительно диковатая, с пронзительным взглядом, явная одиночка, увешанная языческими амулетами, демонстрировавшими явное пренебрежение к христианской вере. А в рыжих кудрях их прямо сиял золотистый блеск, особенно сильный на солнце. Тяжело вздохнув, Гийом де Борт обратился к Вальденсу Винсану. Винсан, сын мой, властью данной мне его святейшеством и намекнтем шестым, я разрешаю тебе снять кресты со своей одежды. Ты выдержал своё испытание с должным христианским смирением. И отныне прощён. Винсензо умилённо поднялся с колен. Архиепископ протянул ему руку с увесистым золотым перстнем, и прощённый еретик припал к нему губами, вновь начав обливаться слезами. Да благословит вас Бог, монсеньор. Вступай с миром, сын мой, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Он осинил еретику как крестным знамением. Аминь, дрожащим голосом пробормотал Винсан, поспешив ретироваться. Печенье, которое дала ему Рене, упало на землю, но прощённый еретик не заметил этого. Он, похоже, совершенно забыл о добродетели рыжеволосой девушки, как забыл и о ней самой, несясь прочь по улице Руана. Рене печально проводила этого человека глазами, вновь повернувшись к пожилому незнакомцу. "Итак", продолжил он. "Я расцениваю твоё молчание как положительный ответ на свой предыдущий вопрос, дитя. Скажи мне вот что. Тебя ведь зовут Элиза?" Ренни вздрогнула. В тот же миг она поняла, за кого её принял этот человек, и почувствовала грозящую сестре опасность, осознав, что внутренний голос, похоже, заставил её выйти в город в одиночестве этим утром, чтобы спасти Лизу, она преисполнилась решимости это сделать. У неё не было никого дороже сестры. Да, гордо приподняв подбородок на манере Лизы, отозвалась Рене. А вы кто? Архиепископ Деборд, дитя, вздохнул он. Боюсь, нам с тобой придётся подробно поговорить о твоей деятельности в этом городе. Реннина настороженно сверкнула огромными зелёными глазами на окружавших архиепископа стражников и сделала шаг назад. Солдаты шагнули вперёд. Архиепископ Деборд скорбно опустил взгляд в землю.